Глава 12. Лукья. И ты не придумала ничего умнее, кроме как сбежать. Резюмировала Лера, ходя кругами по гостиной. А ты бы не сбежала? Воскликнула я, притягивая колени к груди. Он, а я и он, а потом и ему пофиг! Хреначит, как лось по кукурузе, не замечая препятствий. Лера с жалостью посмотрела на меня, а добрый Мишаня притаранил мне в гостиную чай. Я благодарно кивнула и потянулась за печеньем, потому что Барсов нехило расшатал мою нервную систему, своим появлением и тем, что стал кумиром почти всего населения нашего двора. Со мной остались только верные Мишка с Лерой и ревнивый дед Лёня, которых я планировала завербовать в свой крохотный партизанский отряд. Партизанский, потому что решила позорно прятаться от Барсова. Себя я убеждала в том, что это не совсем побег, а тактическое отступление, но внутренний голос в унисон с Леркиным утверждал, что я банально испугалась. Я его не понимала. Красивый, а главное, обеспеченный мужчина в самом расцвете сил. Неужели не мог найти кого-то другого для своих опытов и ролевых игр в периферийного прораба? На экзотику потянула. Скучно стало жить с этой жизнью, экстрима захотелось. Никогда не поверю, что у него нет минимум пяти содержанок, которые готовы на все, лишь бы он улыбался, выполняющих любую прихоть барина в обмен на его внимание. Барсов представлялся мне сидящим в своем дорогом кабинете в кресле, обитом натуральной кожей. На стенах обязательным атрибутом были шкуры убитых им лично животных. В воздухе витал запах дорогого одеколона, смешиваясь с табачным дымом от большой сигары. Который он курил. Мне казалось, что утром к завтраку он требует какое-то экзотическое блюдо, а на ужин у него непременно омары в белом вине столетней выдержки. И я категорически не вписывалась в его картину мира, хотя бы потому, что я не золушка. Он не принц, а реальная жизнь совсем не сказка. Слишком велика социальная пропасть между нами. Девочка, которая в определенный период своей жизни вынуждена была воровать, чтобы выжить, и он... В такие отношения я не верила, слишком много навидалась, работая официантом на выездных мероприятиях для вот таких, как он, буржуев. А пойти против моих принципов и играть роль комнатной собачки, пока ему не надоест, я считала ниже своего достоинства. «Да я лучше нарушу свои обещание самой себе и снова начну воровать, чем так». Солнце садилось, а мое настроение с каждой минутой становилось все хуже. Убегала я огородами, каждую секунду оглядываясь, чтобы главный виновник торжества меня не заметил. Кажется, пиздюк и разгильдяй Ренат мое отсутствие заметил, но вида не подал, чем вызвал приступ симпатии. До вечера я, ругаясь, как наш преподаватель труда, когда утром не похмелился, плутала по улицам. А когда вернулась, обалдела. Наш двор мог бы смело взять гран-при в конкурсе образцовых. Довольные дети во главе с близнецами и громом обкатывали новые качели. Весь мусор был заботливо вывезен. На лавках восседали одухотворенные старушки, обсуждая нового нормального депутата. Нормальный депутат к тому времени уже отбыл, забрав с собой Мишкины тапки. Ибо в мою квартиру вряд ли смог попасть, чтобы забрать свои супердорогие ортопедические кроссовки. Я же решила, что ночевать останусь у Леры, не потому, что там меня не найдут. Просто одной было нервно. «Попал ты, мать! Такие, как Барсов, от своей цели не отступится Вздохнул Миша, когда заметил, что вазочка с печеньем опустела. «Сама знаю». Взвилась я, тяжело вздыхая. «Так и будешь от него бегать!» Уточнила Лера. «Не знаю. Один день, одна проблема. Завтра подумаю, что мне делать. Может, возьму отпуск и поеду к Марте в деревню». «Найдет». Скептически скривился Мишаня. «Или забудет о моем существовании», — с надеждой произнесла я. «Я у вас останусь, можно?» «Конечно, можно!» Лера взмахнула руками и принесла из спальни комплект постельного белья. Мы разложили диван и дружно сели смотреть какой-то фильм, который прошел мимо моего сознания, потому что думать я могла только о Барсове. И чувствовала моя пятая точка, что этот мужчина от меня не отстанет до тех пор, пока не получит желаемого». Может и правда уехать ненадолго, пока он не успокоится? В душевных муках прошел вечер. Удивительно, но уснула я сразу, как только голова коснулась подушки. А проснувшись рано утром, тихонько собрала постель, оделась и ушла к себе, чтобы не будить друзей. Двор встретил ухоженностью и внутренней прохладой, а под моими окнами, высунув языки от усердия, мелом рисовали на асфальте близнецы под присмотром гордого грома. Я подошла ближе и возмущенно охнула, когда прочитала «Доброе утро, Луша», написанное корявым детским почерком. «Это что?» — рявкнула я. Близнецы вжали головы в плечи виновато покосились на меня. «Это не мы!» — в два голоса открестились Лелик и Болик. «Это Барсов», — сдал буржуя Болик. «Да он нам денег дал!» «И пообещал, что простит, что мы его по кумполу. «Только доброе утро!» — буркнула я, чувствуя себя чужой среди своих. «Спокойной ночи!» «Еще!» — вздохнул Лелик, вытирая нос ладонью. «Ясно, продолжайте!» — махнула я рукой. «Мне казалось, что я мышка, которая уже угодила в мышеловку, но все еще барахталась на радость голодному коту. Не, так не годится!» Чеканя шаг, я топала к своей квартире, но сюрпризы в то утро не заканчивались. Зайдя домой, я заперла все замки и проверила мобильный, который вчера не посчитала нужным взять с собой. От Барсова ничего не было, но мне каждую минуту казалось, что телефон зазвонит или барин снова лично нагрянет. Приняв душ, я собралась на работу, взяла сумочку... И, вертя головой во все стороны, потопала к остановке. Я бы, наверное, подумала, что он все понял и оставил меня в покое, но СМС на асфальте навеяло печальные мысли. На работе я тоже дергалась от каждого звонка колокольчика. Злясь на Барсова все сильнее. Он так, не прилагая никаких усилий, меня до ручки доведет. Сама пойду в неврологический диспансер сдаваться. Лоша, обедать будешь? Спросила у меня Серега, наш повар. «Аппетита нет?» Призналась я. «Пойду воздухом по душу. Из шкафчика достала мобильный и дождалась, пока сердце перестанет биться в горле от пяти пропущенных на дисплее. Поняла, что звонила сестра, успокоилась и набрала ее номер. «Луша!» Возмутилась Марта. «Я на работе. Ты же знаешь, что мобильный нельзя?» простонала я. «Что случилось?» «Сердечный приступ!» Отрезала Марта. «Ты в больнице? Где? В какой? Я сейчас приеду. Я дома все нормально. Слушай, вчера вечером явился какой-то мужик с папочкой. Вежливый такой, интеллигентный. Короче, лукерья, нам квартиру возвращают». «Что?» — голос осип. В общем, он представился Владом, сказал, что тогда, 10 лет назад, когда наш дом сгорел, а нам ничего не выплатили, на фирме война была. И что, мол, один из акцизов? Акционеров». Поправила я. Один хрен, короче, который нас без жилья оставил, сейчас в тюрьме сидит. А второй, мол, документы поднял, понял, что случилось, и все нам вернет. Ну, наш уже не вернет, там только пепел остался. Отдал сертификат Луша на трешку в новостройке, в самом центре. Дом, правда, еще строятся, сдавать будут э -э, через пять месяцев. Но нам вернули, представляешь? Я в шоке, Луш. И я, согласилась я. А это не развод? Я созвонилась с тетей Олей, помнишь ее? Так вот, ей тоже вчера такой же сертификат дали. И бабушке Тони, всем, в одном доме. Луша, это же здорово! Мы с тобой можем ее продать, потом поделим деньги пополам, и у каждой своей квартиры будет ложь. Я ночь не спала, все ждала утра, чтобы тебе позвонить. Господи, какое счастье! Луш, приезжай, отпразднуем. Вовка рад будет, и мы с Лианой по тебе соскучились. Бери выходной давай к нам. На днях приеду. С трудом протолкнула я. «Предупреди только, я стол накрою, пирог испеку по маминому рецепту». Радовалась Марта. «Хорошо. До встречи». «Лианку от меня поцелуй?» Улыбнулась я, огорошенная последними новостями. Сбросила вызов и обессиленно упала на ступени. Барсов вернул то, что украл много лет назад. «Все чудесатие, чудесатие».